Вопросы и ответы по пройденному материалу. Первый. Какие типы климата характерны для России? Ответ. В нашей стране преобладает влажный, континентальный климат с коротким летом, охватывает большую часть Европейской России и некоторые районы Средней Сибири. В таежных районах России субарктический климат – а на побережье Ледовитого океана – субполярный. Второй. Изменяется ли климат под влиянием деятельности человека? Ответ. Человечество все сильнее загрязняет атмосферу, выбрасывая в воздух огромное количество пыли и газов, что создает так называемый парниковый эффект. Считается, что это приводит к глобальному потеплению на планете.